Здравствуйте, дорогие наши телезрители, все, кто смотрит передачу «Тайна русского слова». Я с особенной радостью поздравляю вас с Днем Великой Нашей Победы. Праздник любят все, и давайте, положа руку на сердце, признаемся, что за последние десятилетия День Победы стал еще чем-то иным. да? Его значение как-то стало шире и выше просто отдельно взятой победы в отдельно взятой войне. Я не могу э, слышать, и тревожно становится, когда все чаще и чаще эту нашу войну Одну из многих войн, да, в которых пришлось поучаствовать в России, называют э, э, в России называют Второй мировой войной нашей победы во Второй мировой войне. Нет, все-таки привычный и правильный для нашего уха должно звучать, что это победа в великой отечественной войне, потому что это всегда соотносит нас к той первой великой отечественной войне 12 -го года, когда как и Вот в последней нашей великование Войне России против, противостояло 2 на 10, вы слышите, 2 на 10 а, вот, государств а, с мощной армией, и тем не менее мы победили. Я хочу а, прочитать вам стихотворение, дорогие наши зрители. Поэта-женщины, поэта, поэта женщины, которые, возможно, сегодня не так часто звучат, а жаль. И если молодое наше поколение, юные наши девушки, ребята, не знают ее имени, то пусть услышат на замечательном телеканале «Радость моя». Её зовут Юлия Друнина. Она ушла из жизни Это ветеран Великой Отечественной войны и замечательный русский поэт. Стихотворение, которым мы начнем нашу праздничную передачу, посвященную Дню Победы, называется «Ты должна». Побледнев, стиснув зубы до хруста, От родного окопа одна, Ты должна оторваться и бруствер проскочить под обстрелом должна. Ты должна... Хоть вернешься едва ли, хоть не смей, повторяет комбат, Даже танки, они же из стали, в трех шагах от окопа горят. Ты должна, ведь нельзя притворяться пред собой, Что не слышишь в ночи, как почти безнадежно сестрица. Кто-то там под обстрелом кричит. Да, есть такое м, расхожее выражение, роман знаменитый «У войны не женское лицо». И, может быть, стихи, написанные женщиной, прошедшей войну, э, особо пронзительны. Да? Доходят до сердца, как никакие другие. Вот это удивительное название стихотворения. Вот ты должна... Ведь какие это важные слова. Сегодня все чаще и чаще мы слышим. Нельзя это говорить об этом не без скорби некоторые, что вот, ведь слышим мы это, как часто говорят люди, особенно молодые люди, я никому не должен, да? Слышим? Там стоит что-то сказать. Я никому ничего не должен. Кто тебе сказал, мой хороший? Каждый из нас должен. Он должен своему отцу и матери, и деду, и бабушке. А еще он должен своему роду, он должен своему народу и государству. Вы знаете, неожиданное, может быть, сейчас проверю, проведу параллель. Вот великий роман Дэниел Дефо, да, Робинзон Крузо. Человек оказывается на необитаемом острове и там построил а, а, палаточку себе, шалашик какой-то, да, а потом худо-бедно там развел костер, соорудил топор. Кто-то может сказать, а он сам все это, нет, он сам это изготовил, но придумал, это не он. Какой мудрый роман. Не случайно, наверное, автор его был человеком, который в свое время создал и возглавил службу разведки в Великобритании. Дефо. Дело в том, что он это все изготовил, но используя огромный опыт всего человечества. Конечно, которые там тысячелетиями училась высекать огонь, а потом делает там тот же в начале каменный топор, а потом строит и шалаш. И он неужели он мог бы сказать: я никому не человек. Все мы должны, и особенно мы должны старшему поколению. У нас ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, и тем драгоценнее каждый этот человек. Еще я призываю в этот праздничный день, в этот. В нашей этой беседе относиться к ветеранам с подчеркнутым уважением, с улыбкой не только в день Победы 9 мая. Потому что каждый день и у них, и у нас, между прочим, с вами, может быть последним. А святые отцы нас учат о том, учат тому, что каждый свой день... который Богом тебе дан вот, в дар, и вот, и вот сегодняшний день, сегодня, надо проживать всегда, как последний день. Потому что он действительно может быть стать последним. Потому что, мне кажется, ничего не может быть унизительнее вот этого подчеркнутого внимания в один отдельно взятый день. Когда там один в один день в году именно подчеркнутое внимание э, к женщинам, а да, не все оставшиеся 364 дня. Готовясь к этой передаче, вот ваш покорный слуга хотел прочитать и прочтет обязательно сегодня стихи именно Владимира Семеновича Высоцкого. Кто-то может возразить... Нет, не против Высоцкого. Неужели можно возражать против этого замечательного таланта? А почему именно его? Дело в том, что ведь одна из загадок этого поэта заключается в том, что стихи, написанные им о войне, поразительны. Вот я сам мальчишкой впервые, это был, я учился, кажется, в шестом классе, я впервые услышал песни стихи Высоцкого, и был уверен, уверен, что это написал человек, который участвовал в войне. Кстати, потом я читал о том, что многие ветераны долго считали, а некоторые посетили считают, что, конечно, человек, написавший. он один не вернулся из боя, да, что человек, написавший эти строки, спевший эти песни, конечно, участник войны, в том-то и дело, что нет. И в чем тут тайна? А тайна в любви. Помните, не раз, не два в нашей передаче мы говорили о том, что самой великой силой, которая движет этой нашей планеты, судьбами нашими, это, конечно, любовь. Это, это те самые слова из Евангелия Иоанна, что Бог есть, Только любовь, и любовь, и ничто кроме любви, и пребывающей в любви пребывает Боги. Так в чем же это вот феномен, это тайна Владимира Семеновича Высоцкого? Мы, есть такие удивительные русские слова, коль мы беседы наши всегда, о чем бы мы ни говорили, мы говорим сквозь призму магическую, удивительную, сакральную призму великого русского слова. всегда поводарием нашим путеводной звездой в наших рассуждениях благочестивых всегда является удивительное русское слово есть такое русское то да, есть такие русские слова мы говорим соучастие да а еще мы говорим сострадание о чем собственно речь о том вот да, кто-то страдает а мы э, сострадаем ему то есть мы разделяем с ним эту скорбь. Кто-то в чем то участвует, да, и мы разделяем его участие. Это очень важно. Я как-то из уст одной женщины, меня поразила эта мысль. Она сказала, только послушайте, она сказала, я не могу слышать, я не принимаю, когда кто-то говорит, я вам сочувствую, а помочь э, ничем, к сожалению, не могу. Этого не может быть, сказала она. И когда кто-то пытался возразить, его, ну как, ну вот действительно, не...» она сказала, этого не может быть. Если даже у тебя нет ни рубля в кармане, да и ты немощен и прикован к постели, но ты сочувствуешь, сострадаешь кому-то, а почему ты не можешь за него помолиться? И, а, тогда сказали люди, которые слушают её, а мы не подумали, да, мы так часто об этом не думаем, что великая сила молитвы и наши воины, которые прошли неимоверные, неимоверные трудности, залогом их побед во многом, во многом, во многом, повторю еще раз, третье раз слово, были молитвы их родных и близких, их матерей, жен и сестер. О них. Как часто в наших э, передачах э, участвует э, текст, поразительный текст священного писания, и сегодня он тоже будет озвучен, мы прибегнем к книге «Исхода». Но прежде я хотел бы прочесть вам одно из стихотворений Владимира Семеновича Высоцкого, который я припас, приберег на сегодняшний день. Именно чтобы сказать, что великий талант этого человека заключался вот в этом удивительном, поразительном соучастии, сострадании к тем людям, которые прошли горнило войны. На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, И вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А ныне – могильные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, Все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь и впыхнувший танк, Горящие русские хаты, горящий Смоленск, И горящий так, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепше. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Возможно, слова, которые сейчас прозвучат, Откроют нам глаза на такую важную вещь. А в чем секрет победы? Сколько войн было на Земле, да? Наверное, даже историки не знают точного их числа. Наверняка, потому что еще малые войны, да. Но всегда очень важно понять, а кто же побеждает в войнах? Принято считать, что это сильный духом, да, а не силой только орудия. Но ведь орудия тоже нужны, и вооружение нужно, и физическая подготовка нужна. А что значит вот это сильный духом? Возможно, сейчас нам это разъяснит Священное Писание. Итак, Ветхий Завет, книга э, «Исход». Глава 17, стих 8. Слушайте внимательно. Речь идет о сражении народа израильского, которым руководил святой пророк Моисей. «И пришли амалекитяне и воевали с израильтянами в Реседиме. Моисей сказал Иисусу, Иисусу Навину, «Выбери нам мужей сильных». «И пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль». А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а оронжи и Ор поддерживали руки его один с другой, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник Господу и нарек ему имя Иегова. Неси. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика, из рода в род. Имеющие уши слышать, надеюсь, услышали то, что и следовало нам услышать. Вы знаете, этот удивительный э, фрагмент из Священного Писания, он... Э, полной мере э, объясняет, поясняет нам всю глубину короткого, короткого очень призыва великого нашего полководца Александра Васильевича Суворова. Помните? Молись Богу, от него победа. Да. И надо же понять, как говорят святые отцы, что часто войны посылаются нам э, как бич Божий, как назидание, как назидание. Ведь Великая Отечественная война – Слава Богу, слава Богу и милостью Божией последние годы мы все больше и больше узнаем каких то интересных интересные факты, что оказывается прославленный наши военачальники, тот же замечательный Георгий Константинович Жуков, что они с иконами богородничными объезжали войска, что служили молебно перед этими иконами. А разве мы можем забыть, что день подписания э, договор, э, акта вот этого о безоговорочной капитуляции, когда фашистская Германия Германия признала себя полностью э, в, в этой войне побежденной. Пришелся этот день на 6 мая. Не 9 когда мы празднуем по привычке значит, этот праздник, а день подписания э, акта о капитуляции, позорной капитуляции. Это 6 мая. Давайте вспомним, э, что это за день, что это за праздник. А это день, когда мы празднуем Георгия Победоносца. Конечно. Георгий Победоносец, которого на Руси издавна называли еще Егорий Воин. Да, это все тоже имя. Конечно. И Разве это, это случайно? Я понимаю, я понимаю. Сейчас э, есть такие люди, кто-то наверняка улыбается и говорит, да, вот мы считаем так, а наверняка кто-то сейчас э, так называемые атеисты, да, материалисты, они скажут совпадение. Ну, что я могу сказать? Я в очередной раз, когда слышу о таких вещах, что, дескать, это совпадение, я привожу э, в пример слова э, замечательного ученого Паскаля, который сказал, что «совпадение» – совпадение, это любимый псевдоним у Бога. Конечно, это для кого-то, может быть, совпадение, э, только, но только не в России. И вспомним э, безбожные власти, которые со дня основания вот этого государства советского отторгли церковь, отделили да, церковь от государства. Они э, э, сколько было казнено, сколько было замучено священников, просто верующих людей – Но случается вот война по попущению Божию, как принято говорить, вот церковной среде, по попущению Божию. И уже в 43 третьем году, в 43 году происходит абсолютно невероятные вещи. Я помню, когда мой папа покойный рассказывал, о мальчишка, но все это помнил тогда. Он говорит, ты знаешь, а у нас в семье, я как-то говорил, по-моему, в нашей передаче, у нас начинают моего прадеда, все мужчины в семье, все, без исключения, кадровые офицеры. Они всегда оканчивали высшее военное учебное заведение, а потом уже высшее гражданское. И папа мой говорит, я был еще мальчишку, но я помню, что в сорок третьем году и есть фотографии моего деда, где он китили здесь вот там ромбы, шпалы. Я даже сейчас трудно мне определять звания по этим, вот историки-то знают, кто занимается военной историей, по звездам сейчас так легко. И он говорит, представляешь, сорок третий год, и вдруг наши офицеры, советское офицерство, надевает погон, и он говорит... Говорят, мы были поражены, потому что до этого погоны мы видели только в кинофильмах, где в них ходили царские офицеры, да. Э, тогдашний лидер нашего государства Иосиф Исаевич Сталин вдруг э, предпринимает какие-то удивительные э, такие меры, да, какие-то меняется форма, казалось бы, сорок третий год, все силы, все материальные, да, материальные ресурсы, это ведь ткань, представьте, перешивать делать эти погоны, казалось бы, должно быть направлено на, там, чтобы отлить лишнюю пульку, да, там, лишние 20-30 грамм пороха. Нет, оказывается, да, священное писание, не хлебом единым жив человек, не материальное в конечном счете побеждает. Молись Богу, от него победа. И понимаете, что нет, надо возрождать какой-то иной дух. Да. А есть еще какие-то зримые приметы, да, те же погоны. Те же погоны, да. А еще есть другие приметы. Вы посмотрите, в ходе войны возвращаются, да еще как замечательно возвращаются в память народную. Они становятся наградами, э, самыми высшими наградами военными э, в Советском Союзе. Что за награды? Что за ордена у нас появляются? Совершенно замечательные ордена у нас. Давайте вспомним. Я сейчас начну, а вы мне подскажете. Появляются ордена, значит, учреждаются ордена э, Суворова, Да? Ордена Кутузова Александр Невского, господа, позвольте, Александр Невский, это ведь святой, благоверный э, князь да? Александр Невский, и имени его учреждается Советский Орден. Какое замечательное происходит изменение сознания? Для этого потребовалась война, так получается. Или согласно замечательной русской поговорке, не было бы счастья, да, несчастье помогло. А еще удивительное событие, когда в наших деревнях и в городах открываются церкви. Вот это диво дивное и чудо чудное. Да, открываются церкви, и народ заходит и начинает молиться в них за победу, служатся молебны. И церковь молится уже теперь о, о, о победе оружия. Что она, собственно, делала с первого часа войны? Это немаловажный факт. Давайте его вспомним в этот святой день. Ведь до обращения, вы знаете, первым было, если кто-то любит историю, первым было обращение к народу не Иосифа Виссариевича Сталина, а, а Молотова. До него, сразу же после начала войны, патриарх, Обратился И когда читаешь слова этого звания, они удивительны. И посмотрите, какие метаморфозы, вот эти изменения замечательно происходят и в речи даже наших руководителей. Конечно, посмотрите, Сталин обращается к советскому народу. И первые же слова, которые доносятся из его уст, а его замиранием слушает вся огромная страна, Великой Российской империи, которую назвали по-новому СССР. Он обращается к своему народу с абсолютно церковными э, словами. Это так принято обращаться в стенах церкви. Он говорит «братья и сестры. Вот как, вот как. Что-то Сам воздух, какое-то электричество э, меняется. Поэтому э, победа наша на самом деле удивительна, удивительна. Удивительно, какую, какую красоту духа явили а, наши люди. Какую великую святость. Я настаиваю на этом, что они явили святость. Правда, я порой, приходится мне, в э, различных аудиторий, когда мне говорят, Василий что вот вы называете наших героев, пионеров, героев Великой Отечественной войны, их подвиг святым, да, я называю. Ведь, а мне говорят, а ведь там, они же были комсомольцами, там, коммунистами. Ну и что? А Господь, говорит, со страниц Евангелия нам. «Блажен, кто положил душу свою за други своя». Да. Давайте перейдем это на современный язык. Блаженство – это есть святость. То есть Господь нам говорит, что если кто-то пожертвовал своей жизнью ради других, то он совершил святое дело, он блажен. А разве эти мальчишки, девчонки совсем, Зои Космодемьянская, разве они совершили неблагое дело, разве не святое дело И сегодня не было бы нас, не было бы наций, вопрос очень серьезно стоял. Если кто-нибудь когда-нибудь листал, а мне пришлось, интересное, тяжелое чтение, но очень интересно, еще даже в 10 классе была замечательная учительница истории, она мне дала материалы Нюрнбергского процесса, и я читал их. Вы знаете, это очень серьезное чтение, какая судьба была предуготована всем народом. Если кто-то живет в Москве или приедет в наш замечательный город, герой, святой в третий рим и если будете обязательно ведь вы пройдете с кремлю и наверное выйдете на станции пушкинская а может быть и на белорусской чтобы пройтись по замечательной тверской улице и вы когда будете приближаться к красной площади вы обратите внимание слева и справа красивые дома вот этой удивительной архитектуры которую мы называем сталинской архитектурой эти дома стали украшением города героя москвы обратите внимание на нижние вот эти один два три этажа они сделаны из грубого такого интересного камня А вы знаете что это за камни ведь это те камни это те камни которые уже заготовили фашисты в германии для того чтобы именно из них воздвигнуть монумент немецкому воину покорившему, покорившему наши, наши просторы святой земли но не бывать этому Я хочу э, прочитать вам еще одно стихотворение Владимира Семеновича Высоцкого. «Давно смолкли залпы орудий, над нами лишь солнечный свет. На чем проверяются люди, если войны уже нет? Приходится слышать нередко, сейчас как тогда, ты пошел бы с ним в разведку, нет или да?» Не ухнет уже бронебойный Не быть похоронной под дверь И кажется все так спокойно Негде раскрыться теперь Но все-таки слышим нередко Сейчас как тогда Ты пошел с ним в разведку Нет или да Покой только снится, я знаю Готовься, держись и дерись Есть мирная передовая Беда и опасность и риск Поэтому слышим нередко Сейчас как тогда Ты бы пошел с ним в разведку Нет или да В полях обезврежены мины, но мы не на поле цветов. Вы поиски, звезды, глубины не сбрасывайте со счетов. Поэтому слышим нередко, если приходит беда. Ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Вот такое замечательное сотворение. В школе мы еще учили науку побеждать Сворова, Помните, были такие фрагменты. И недавно я узнал от знакомого Игумена, замечательно, Петра Пиголя, что он подготовил и издал новую редакцию. Спросил, а зачем новая редакция? В чем ее новизна? Он сказал... Один короткий пример. Оказывается, в советское время многие положения этой удивительной книги Александр Васильевича Суворова были просто усечены. Дело в том, что вот говорит, вы слышали, русский солдат ничего не боится. Говорил, вот в советском варианте это было, да, русский солдат не боится ничего. Оказывается, полный текст был не таков. У Суворова Александра Васильевича написано не так. Там написано, русский солдат боится Бога и поэтому не боится ничего. Согласитесь, это все-таки не одно и то же. И мы сегодня столько раз произносили слово «победа». Хочется приоткрыть удивительную, красивую тайную этого замечательного исконно-русского слова. Победа – это то, что приходит по беде. То, что приходит после беды. И поэтому, какие бы беды с нами не случались, мои дорогие, я желаю всем нам победы. Победы, еще раз победы. И завершаем сегодняшнюю э, передачу Как я и обещал, с женщины, прошедшей войну Юли Друниной. Нет, это не заслуга, а удача, стать девушке-солдатом на войне. Когда б сложилась жизнь моя иначе, как в день победы стыдно было бы мне. С восторгом нас девчонок не встречали. Нас гнал домой, охрипший военком. Так было в сорок первом. А медали и прочие регалии потом. Смотрю назад в продымленные дали. Нет, не заслугой тот зловещий год. А высшей честью школьницы считали возможность умереть за свой народ». Вот благодаря таким людям мы живы и жива наша страна. Вечная им память и вечная слава. С праздником.